Глава двадцатая. Прыжок с парашютом. Когда после полета в Кальков торжественно объявил нам. «Программа вашего обучения завершена, но мы будем продолжать летную практику до прибытия комиссии из училища. Работайте тщательно. Учтите, комиссия будет строгая». Он ушел, а мы долго не расходились. Подготовляя к завтрашнему дню самолет, обсуждали новости, строили планы. «Куда нас пошлют? В бомбардировочную или истребительную авиацию?» «С тех пор, как у нас побывал летчик-истребитель, воспитанник нашего аэроклуба, мне хотелось в истребительную, хотя я еще мало разбирался в военной авиации». Когда на следующий день, собравшись в аэроклубе, мы ждали машину, начальник летной части, внимательно наблюдая за выражениями наших лиц, сказал «Сегодня, товарищи, возьмете с собой на аэродром парашюты, начнете тренироваться в прыжках». У меня сердце ёкнуло, вижу и на лицах ребят растерянность. Все заволновались». Оказывается, нам нарочно не сказали заранее о парашютных прыжках с самолета, чтобы хорошо спали ночь. Подошел инструктор парашютного дела и, добродушно улыбаясь, дал нам последние указания, закончив так. «Летаете вы, я знаю, неплохо, хотя дело это непростое. А прыжок ничего особенно сложного с собой не представляет, если так же, как и в полете будете делать все последовательно. Помните, чему я вас учил на вышке. И пока мы ехали на аэродром», Инструктор отвечал на наши вопросы. Его уверенность и спокойствие передались и нам. Мы на старте. Аэроклубовский врач, он приезжает и уезжает ежедневно вместе с нами, проверяет пульс учлетов И говорит то одному, то другому. «Волнуйтесь? Полежите-ка здесь на травке». Аэроклубовец смущен, ему неловко перед товарищами, но он покорно ложится. Мне казалось, что я совсем спокоен, но пульс у меня немного чистил. Первым прыгнул инструктор, показав нам, как надо приземляться. Прыгал он мастерски. После него прыгнули несколько ребят из другой группы. Глядя на товарищей, я почувствовал уверенность в себе и с нетерпением ждал своей очереди. Но у меня засосало под ложечкой, когда инструктор привез обратно учлета и сердито высадил его. Раздался голос инструктора: «Сейчас со мной полетит учлет кажедуб». Ребята закричали: «Приземляйся осторожнее, Иван, на обе ступни!» Сажусь в самолет. Инструктор по парашютному делу, он сам управляет машиной, дает газ, взлетаем. Смотрю на приборы. Мне кажется, самолет медленно набирает высоту. Вот уже 700 метров. Переходим в горизонтальный полет. Инструктор убирает газ. Самолет начинает парашютировать, терять скорость. Так легче вылезть на плоскость, не сдует с крыла потоком воздуха. Становится тихо. Вот тут пульс у меня начинает сильно чистить. Слышу команду. Вылезайте! Отвечаю неестественно громко. Есть вылезать! Сначала встал одной ногой на крыло, потом другой. Вылез, уцепился за кабину. На ногах держусь крепко. Посмотрел вниз. Ух ты, земля как близко. Если не успеет парашют раскрыться. Снова слышу команду. «Приготовиться!» «Есть приготовиться!» Нащупал кольцо, сжал его. Еще раз посмотрел вниз. Правда страшновато. Нет, постараюсь не подкачать. Почему-то делаю глубокий вдох и решительно рапортую. «Товарищ инструктор, готов к прыжку? Разрешите прыгать?» «Пошел!» Есть, пошел, отвечаю и прыгаю в бездну. Дух захватило. В первое мгновение ничего не сознаю. Полуинстинктивно дергаю за кольцо. Меня сильно встряхивает. Смотрю вверх, надо мной белый купол. Все в порядке. Испытываю блаженное ощущение легкости, покоя, словно купаюсь в голубоватом прозрачном воздухе. Поправляю лямки, чтобы удобнее было сидеть. Инструктор делает вираж вокруг меня, убедившись, что все благополучно уходит на аэродром. наступает удивительная тишина земля приближается медленно почти незаметно плавно снижаюсь стараюсь повернуться так чтобы ветер дул в спину ноги держу вместе неожиданно начинаю стремительно лететь вниз земля набегает все быстрее и быстрее резкий толчок ударяюсь ногами я на земле приземлился удачно встал на обе ступни по всем правилам очень хочется прыгнуть еще но сегодня полагается прыгать по одному разу в машине на обратном пути мы делимся впечатлениями И болтаем без умолку. Каждому хочется рассказать, как вылезал на крыло, как прыгнул, что испытывал в воздухе, как раскрылся парашют. Инструктор доволен, посмеивается, следя за нами. Учлеты, не решившиеся прыгать, сидят хмурые и молчат. Первый прыжок произвел на меня такое же впечатление, как и первый полет с инструктором. Потом я никогда не испытывал ни боязни, ни тревоги, а только острый интерес и чисто спортивное волнение.